Вестибулярное чувство. Слуховой нерв, идущий к улитке, имеет ответвление и к другой половине внутреннего уха, эллиптическому мешочку и его придаткам. Теперь мы в деталях рассмотрим их функцию. Упрощая, можно сказать, что Эллиптический мешочек это полость, заполненная жидкостью и выстланная эпителием с волосковыми клетками. Здесь явно видно сходство строения с круглым мешочком и его производными. Внутри имеются также кристаллы карбоната кальция, которые, будучи тяжелее жидкости, всегда находятся на дне и стимулируют своим давлением под действием силы тяжести волосковые клетки. которая оказывается в данный момент внизу. Чрезвычайно слаборастворимое в воде вещество. На практике можно считать, что совершенно нерастворимое. При образовании в ходе химической реакции всегда выпадает в осадок. Представьте себе рыбу, плывущую строго под прямым углом к вектору силы тяжести, то есть горизонтально. Кристалл карбоната кальция находится на дне полости. А его давление на определённые волосковые клетки интерпретируется нервной системой как нормальное положение тела в пространстве. Если рыба начинает движение под углом к вектору силы тяжести или что-то же самое к горизонтальной плоскости, например, вверх, то и мешочек меняет свою ориентацию, и кристалл перекатывается на другое место, которое теперь стало дном. то же самое, если рыба станет погружаться. Угловое расстояние между локализацией волосковых клеток при прежнем горизонтальном положении и тех, которые начинают раздражаться кристаллами теперь является для мозга показателем изменения положения тела. При повороте вправо или влево инерция сносит кристаллы несколько в бок в сторону противоположного повороту. Если рыба перевернется вниз головой, то кристаллы окажутся на потолке. Их смещение относительно нулевого положения окажется равным 180 градусов. Во всех этих случаях рыба имеет возможность автоматически выправить свое положение так, чтобы положение кристаллов соответствовало желаемому направлению движения в трехмерном пространстве. Это и есть функция эллиптического мешочка. Кристаллы карбоната кальция называются статолитами, буквально камень равновесия по-гречески. У животных, у которых орган равновесия представляет из себя всего лишь простой мешочек, он называется статоцистом, пузырёк равновесия по-гречески. На примере статоциста У ракообразных можно увидеть функционирование такого устройства в чистом виде. У более сложно организованных существ, описанный далее эксперимент не получится столь хорошо, так как у них чувство равновесия и ориентации в пространстве зависит ещё и от других органов, которые сообщают нервной системе информацию по независимым каналам. У ракообразных статоцисты представляет собой углубление в их теле, сообщающееся с окружающей средой узкими каналами. Роль статолитов играет не эндогенный карбонат кальция, а песчинки, которые эти животные собирают на дне и закладывают в статоцисты. Когда ракообразные линяют, песчинки утрачиваются, и их приходится заменять новыми. Один остроумный экспериментатор убрал из аквариума весь песок и заменил его железными опилками. Креветки, с которыми работал ученый, добросовестно заполнили ими свои статоцисты. Когда над аквариумом поместили магнит, опилки поднялись вверх, подчиняясь не силе тяготения, а электромагнитному притяжению. Реакция животных была молниеносной. Они тотчас встали на голову, так что волосковые клетки на дне статоцистов теперь стимулировались поднявшимися вверх статолитами. Статолиты называются ещё отолитами, ушными камнями по-гречески, так как расположены у позвоночных во внутреннем ухе. Если же они очень мелкие, их могут называть также отокониями. Ушная пыль по-гречески. Атаконей присутствует в эллиптических мешочках наземных позвоночных. Вестибулярные рецепторы по сути являются механорецепторами, как, например, и те, которые ответственны за проприоцепцию. Если проприоцептивное чувство сообщает нам о взаимном расположении частей тела, то вестибулярное о положении всего тела в пространстве по отношению к внешней среде. Кошка, падая с большой высоты, всегда выправляет своё положение и приземляется на лапы, даже если её сбросить лапами вверх. Она делает это автоматически, подчиняясь направлению, которое подсказывает ей положение статолитов. В первую очередь она стремится придать правильное положение голове, а когда это удаётся, то соответственно изменяется положение всего тела. Но и мы не начисто лишены такой способности. Мы всегда можем сказать, стоим ли мы вертикально вверх ногами или наклонившись в каком-бы-то не было направлении, даже если мы закрыли глаза. И вообще находимся в воде. половец нырнув всегда выныривает на поверхность вверх головой переворачиваясь в это положение не размышляя и не осознавая своих действий кошке перевернуться лапами вниз помогает наличие хвоста-руля и соответствующих врождённых рефлексов у человека нет ни того ни другого Но он может натренироваться управлять своим положением в воздухе, используя конечности, как это делают, например, спортсмены-парашютисты при затяжном прыжке. У высших млекопитающих и человека эллиптический мешочек усложнён, приобретает три придатка, изогнутые в трёх перпендикулярных друг другу плоскостях трубки, которые начинаются и заканчиваются в основной полости мешочка, образуя с ним единую замкнутую внутреннюю среду. Эти трубки так и называются полукружные каналы. Каждый из них заполнен жидкостью и помещается в соответствующей по форме костной полости височной кости. От костной ткани полукружные каналы отделены тонким слоем жидкости. Два канала расположены вертикально под прямым углом друг к другу. Один отходит в направлении вперед и наружу, а другой назад и наружу. Третий лежит в горизонтальной плоскости. Один конец каждого канала у входа в эллиптический мешочек образует расширение, называемое ампулой. На внутренней поверхности каждой ампулы есть небольшой выступ, называемый гребешком. которые покрыты чувствительными волосковыми клетками. Полукружные каналы не чувствительны к направлению силы тяжести, они реагируют лишь на изменение положения тела в пространстве. Если человек как-нибудь изменяет положение головы, то жидкость в одном или всех полукружных каналах смещается, подчиняясь силе инерции в направлении противоположном направлению движения головы. Это легко понять на примере. Если автомобиль, в котором вы едете, поворачивает направо, то вас прижимает к левому борту и наоборот. Мозг, получая импульсы от стимуляции волосковых клеток в результате перемещения жидкости в полукружных каналах, сравнивает сигналы от клеток, расположенных в разных местах полукружных каналов. Может судить о направлении и характере движения головы. Уминог Одни из самых примитивных позвоночных только два полукружных канала. Их рыбообразные предки были обитателями морского дна, которые передвигались только в одной плоскости влево или вправо, вперёд или назад, но никогда не двигались вверх или вниз. Иначе говоря, они жили в двухмерном пространстве. У рыб развился третий канал для движения вверх и вниз. и у всех последующих более развитых позвоночных, включая нас самих, естественно, существует трехмерный вестибулярный аппарат. Примечание автора. Из этого ясно, что мозг оценивает не движение как таковое, а его изменение, то есть положительное или отрицательное ускорение, которое заставляет жидкость в полукружных каналах двигаться по инерции. Если автомобиль движется с постоянной скоростью, то вы чувствуете себя очень комфортно и спокойно сидя на сиденье. Но как только машина начинает ускоряться, то вас прижимает к спинке сиденья. А если она начинает резко тормозить, то вас бросает вперёд. Резкая остановка точно так же вызывает импульс от рецепторов полукружных каналов, как и резкий старт движения. Это можно заметить лучше всего при движении по кругу. Если мы станем кружиться, даже не сходя с места, И будем делать это достаточно долго для того, чтобы жидкость в полукружных каналах преодолела инерцию и начала двигаться вместе с нами, то внезапная остановка заставит её, подчиняясь силе инерции, продолжить движение. Мозг интерпретирует это так, словно мы начали двигаться в обратную сторону. Так как мы знаем, в том числе с помощью мышечного чувства, что стоим на месте, то единственная альтернатива, которую мозг находит, чтобы согласовать информацию от разных органов чувств, что движутся окружающие предметы. Комната вертится. У нас кружится голова, и иногда нам остаётся только в изнеможении упасть и ждать, когда жидкость в полукружных каналах прекратит движение, и мир вокруг нас остановится. Голова кружится в том числе потому, что информация от вестибулярного аппарата приходит в противоречие со зрительной. Обычно, если закрыть глаза, головокружение уменьшается. Но интересно, что у нас возникает также и зрительная иллюзия вращения окружающего пространства. И вот почему. Наши глаза не смотрят неподвижно в одном направлении, а постоянно совершают согласованные скачки, чтобы подстроиться под движение головы и всего тела. Это обеспечивают газодвигательные мышцы, иннервируемые эфферентными волокнами из коры и базальных ядер. То есть с высших этажей, которым информацию для такой подстройки поставляет не одно зрение, а разные органы чувств, чтобы адаптировать зрительное восприятие как можно быстрее и полнее. Когда от вестибулярного аппарата приходит мощный сигнал о вращательном движении. Глазодвигательные мышцы немедленно получают команду компенсировать вращение. В результате направление взгляда начинает быстрыми скачками, мы их не фиксируем в сознании, настолько они быстры, смещаться якобы против вращения, а мы из-за такой ошибочной компенсации видим, что наше поле зрения вдруг начинает уплывать. Качка на море также вызывает перемещение жидкости в полукружных каналах, стимулируя волосковые клетки. И те, кто не имеет привычки к морским путешествиям, часто страдают морской болезнью, состоянием крайне неприятным, хотя и не приносящим реального вреда здоровью.